Глава 18. Бизнес по-русски. Я осваивался быть магнатом, владеть и управлять новыми для себя предприятиями, искать и находить деловые контакты. Год назад, в связи с лучшим пониманием ситуации, началом дружбы с полезными людьми и развитием уже моих предприятий, мои пути пересеклись с бизнесом Крепса. Только я хотел не воевать с ним, а предполагал объединить усилия, чтобы поднять цены в нашем регионе на ряд наименований своей продукции. то есть создать определенную монополию и не перебивать друг друга, а совместно лоббировать нужные нам решения, направленные на увеличение прибыли наших предприятий. Я со своим штабом, в который в Танзании входили Хоуп, Сварт, Хохол, Коломягин, Галет и Джейкобс, более детально ознакомился с ситуацией по зарплате, налогам и всем остальным экономическим составляющим деятельности доставшихся мне предприятий и плантаций. В принципе, ничего выдающегося по доходам. за исключением медной и алмазной отрасли. Но опять же, они занимаются только добычей и первичной переработкой, то есть сырьем, переработки в изделия нет. Роуз хотел перехватить медно-перерабатывающий завод, расширив свои мощности, но тут его обскакал Крэпс. То есть они были непримиримые конкуренты? Да, а я хочу сделать нас партнерами. К тому же считаю, что в Замбии возле наших карьеров и обогатительного комбината Надо строить завод по вытяжке проволоки и производству кабельной продукции. Если мы выйдем на рынок с готовыми изделиями, а не сырьем, то наши доходы возрастут на порядок. Предлагаю встретиться с Крэпсом за столом переговоров, а вот донести эту мысль до Гарри поручим Джонсу. Как участника нашего бизнеса я посвятил Джонсу в свои отношения с Крэпсом. Тот выслушал меня и довольно улыбнулся. Крэбс сидел в ресторане и смакуя кушал фирменное блюдо, когда к нему за столик подсел кто-то очень большой. Он поднял глаза и увидел человека из прошлого. «Джонс?» «Здорово, Гарри. Тебе просили передать привет из прошлого. Или ты думаешь, что уехав в Калифорнию, о тебе забудут?» «Да, Джонс, столько лет покоя, я уже стал забывать о прошлых делах. Если бы ты знал, сколько нервов я потратил тогда, опасаясь снайперского выстрела». Крэбс. Девочки подросли и пристроены замуж. Пришла пора платить по векселям прошлого. Тебя официально направили? Что просили передать? Какая отступная сумма за спокойную жизнь? Пять лимонов, и вы в расчете. К тому же у мистера Калинина к тебе будет деловое предложение. Даже так? Ты же знаешь, что он отжал себе большую часть империи Роуза? Конечно. Ваше дело было довольно шумным. Правда, все неожиданно утихло. Лично я ожидал горы трупов. поэтому устранился от борьбы за него. Калинин и другие боссы пришли к соглашению, поэтому все затихло. Не ожидал, что Виктор и так умеет решать дела. Мы встретились в ресторане в Тихуане. «Привет, Гарри, ты постарел, но так же уверен в себе». «Спасибо, Вик, но не льсти мне. После того, как ты убрал Мэта, я по-настоящему испугался. Мы были отчаянными парнями, совали голову в пасть дьявола, не раз ходили по лезвию бритвы». «Мы были конкуренты, делали друг другу пакости, где только могли, но мы не убивали друг друга. И вот появился один человек, и не стало Роуза, затем умер Мэт, затем умер Маас. Молчи, я знаю, что он был очень недоволен тобой, подозревал, что он вредит твоим фирмам. И вот в один прекрасный день его нашли мертвым. Ушла старая эпоха бизнеса в Танзании. Мы были жестокими, за нами тянется кровавый след в борьбе за власть и деньги». Но пришли новые люди, оказавшиеся еще более жесткими, чем те, кто был до вас. Так бывает всегда. Приходят новые времена, люди, и все меняется. Это верно. Вик, ты изменился с последней нашей встречи, заматерил. Кстати, я с удовольствием следил за твоими спортивными делами. Ты молодец. Я очень неплохо заработал на тебе на ставках. Одним словом, Гарри, в принципе, если ты отдашь должок, то мы при своих и претензий друг к другу не имеем. «Как твои дочки?» «Вик, они долго вспоминали тебя, и мы часто ругались. Сейчас они обе пристроены, успокоились, не ищи с ними встречи». «Не беспокойся, искать не буду. Я сам остепенился, у меня новая жизнь». «Давай, Гарри, теперь поговорим о делах». «Я капитально вошел в Танзанию. Есть планы развития своего дела в этой стране. Поэтому, проанализировав ситуацию, у меня появилось предложение к тебе. Подумай, возможно, мы найдем точки соприкосновения еще по ряду направлений». Надо потеснить Редфорда, а то он слишком уж доминирует в продуктовом и транспортном секторе экономики страны, хорошо сидит на подрядах танзанийской армии. Да, Вик, Редфорд – сильный игрок на данном поле. Проводя согласованную политику, мы изменим паритет на рынке. После дележа наследства, где очень благоразумно проявил себя министр торговли Кибонга, я стал с ним работать довольно плотно, мы нашли точки соприкосновения. Он – вменяемый политик и бизнесмен. который познакомил меня с интересными людьми. «У меня тоже налажены связи с некоторыми уважаемыми парламентариями и чиновниками, так что вдвоем будет легче», — согласился со мной Гарри Крэпс. «Давай ковать железо, пока оно горячо вместе». Вскоре прошла встреча руководителей фирмы Крэпса и Сатурна, где была определена совместная политика и бизнес-стратегия, чтобы мы не давили друг друга, а работали в унисон в ценовой политике, и совместным лоббированием нужных нам решений в правительстве страны через лояльных нам депутатов и сенаторов. Не забыл я и Амалию. Благодаря кибонга карьера Амалии Нбонго резко пошла в гору, и теперь она стала одним из заместителей руководителя Департамента полиции страны, генерал. однако. Благодаря хорошим дотациям самому кибонга а вслед за ним и вице-премьеру страны Аги Бутуре, курирующему армию, то есть человеку в авторитете, Мы добились кучи послаблений в налогах и регулярно получали инсайдерскую информацию о планируемых контрактах или правительственных решениях, затрагивающих бизнес в стране. Миллионы долларов, даваемые Коломягиным этим людям, оборачивались десятками миллионов прибыли. Я встретился в уютном и очень дорогом ресторане с Джоном Кибонга и Агибу Туре. «Привет, Вик. Что привело тебя к нам?» «Привет, Агибу. Привет, Джон. Две серьезные причины». Бизнес и личная симпатия. Объективные причины. В России делают вертолеты К-52 «Аллигаторы» – лучшие вертушки в мире в своем классе. Их не продают частным фирмам, а вот армии в вашей стране продадут. И? А вы перепродадите их этой фирме. Белая акула? Хм, твои наемники? Говоришь, хорошие вертолеты? Какова наша доля? Двойная цена, одна половина на покупку вертолетов. Другая половина вам за организацию их передачи нам. Ты так хочешь их заполучить? Может, наша армия тоже приобрести их для охраны границ? Не прогадаете, очень приличная техника. И к ней стократный боекомплект для начала. Но вооружение и боезапас на них я и так куплю. Росвооружение это свободно продает. Что ты еще хочешь купить? Вертолеты КБ «Миля». Агентством уже заключен договор с холдингом «Российские вертолеты», в частности с ростовским предприятием «Роствертол» на поставку транспортных вертолетов Ми-26 и боевых Ми-24 «Крокодил». Серьезный у вас подход? Да, мы должны быть максимально вооружены. На совещании вождей «Сатурна» на базе в «Литлкриге». Шмель, нельзя все яйца складывать в одну корзину. Да, инфраструктуру, а именно ангары, склады с вооружением и запчастями – Баки с топливом, техническое обслуживание, организация тренировок. Все это, конечно, проще объединить в одном месте. Но есть форс-мажор. К тому же они нужны во всех наших регионах. А как ты их перекинешь с Лаванга в Пакистан? Поэтому предлагаю разместить вертолеты на площадках в Анголе, на Карибах и в Танзании равномерно. Пару грузовых Ми-26, а также пару крокодилов. И если удастся купить Амеровские Апачи, кораблями перебросим в Пакистан в ведомство ЗИИ. Для этих целей обратились к Джонсу. Кроме российской техники, через Джонса и Дэна под различные задачи на море и реке, на базе ВМФ США под Дар-эс-Саламом, были закуплены американские быстроходные военные катера, по какой-то причине сломавшиеся и очень быстро списанные из-за экономической нецелесообразности их восстановления, а также американский легковой и грузовой автотранспорт повышенной проходимости. Также в США при содействии Джонса белая акула приобрела десяток вертолетов «Апачи», четверку из которых сразу перекинули в Пакистан для камуфляжа, мол, это американские ВВС тут летают. Кроме них были куплены гражданские легкие вертолеты семейства «Робинсон» типа двухместных Р-22 в различных модификациях для курьерской службы, контрольного облета территорий с целью визуального осмотра их состояния, работы на полях, например, с установленным на борту оборудованием для опрыскивания сельхозкультур и так далее. В течение года Танзанийская армия закупила 12К-52 в полном фарше, которые тут же были подорваны в локальном конфликте с браконьерами и перепроданы на восстановление белой акули. Кроме них, на базы белой акулы прибыли купленные напрямую 6МИ-26 и 6МИ-24, а пилоты, пилоты у нас были набраны из армейских отставников, молодых выпускников летных училищ и гражданских летчиков. То произошло с техниками и диспетчерами для организации аэродромного хозяйства и управления полетами. Все было официально зарегистрировано в соответствующих службах тех стран, где располагались наши площадки. На Карибском аэродроме сооружалась трехкилометровая бетонная полоса для возможности посадки военно-транспортных и гражданских самолетов любых типов. Я прилетел на Кубу, где в аэропорту Гаваны меня встретили два высоких чернокожих мужчины в черных костюмах и туфлях. Был назван пароль и отзыв, а затем один из мужчин, по моторике движений явно специалист рукопашного боя, я бы сказал, ликвидатор, заговорил. «Сеньор Калинин, вас ждет генерал Педро Фуэнтос. Прошу вас проехать с нами в министерство». Меня повезли в Министерство обороны Республики Куба, попутно прокатив по набережной Маликон, где вскоре будут сниматься сцены форсажа 8 В конторе произошла встреча с генерал-майором сил специального назначения армии Кубы, Педро Фуентесом. Мистер Калинин, здравствуйте. На встречу мне из за стола поднялся негр, своими габаритами чем-то напоминающий гориллу. По крайней мере, он был сопоставим с толстяком, бугаем, Ароном Кэмбо и очень похож на Патрика Юинга, бывшего центрового клуба НБА. Рад видеть бывшего товарища по оружию. Спасибо, товарищ генерал-майор. Всегда приятно общаться с настоящим боевым офицером, ответил я, пожимая протянутую мне руку лопату. «Я знаю Бориса Головко. Мы с ним плотно работали в конце 90-х. Он и рекомендовал вас и вашу контору. Из-за наших дружеских отношений с ним я оказался в курсе событий, касающихся вас лично, вашего боевого пути, плена в Анголе в прошлом и успешного бизнесмена в настоящее время. Мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами пришли к взаимопониманию в этом деле». «Согласен с вами, товарищ генерал-майор». Сеньор Калинин. Васкис доложил мне о том, что вы предложили самим организовать контору наемников». «Да, было такое, сеньор Фуэнтес». «Конечно, мы думали об этом, но Куба не небогатая страна и довольно мелкая, чтобы выдержать давление сильных держав, как говорится, далеко не Россия. Вы же ведете очень грамотную политику, соблюдаете конспирацию. За редким исключением ваши люди не засвечиваются на заданиях». «Увы, оказывается, что зачастую даже ваши спецслужбы ограниченные в возможностях по сравнению с американскими, засекают наших людей. «Скажу честно, мы наблюдаем за вашим агентством, тем более оно расположено практически на соседнем архипелаге. Но, будучи в Москве в командировке, я при встрече со своим другом Борисом поделился проблемой, и именно он приоткрыл мне еще одну сторону вашей деятельности, кроме охраны предприятий. Так что Васкис немного утрировал, говоря о том, что мы сами вас вычислили». «Ясно». «Ну, Борис Александрович, не ругайте его, ведь мы делаем общее дело. Так вот, вы очень неплохо экипированы, у вас служат профи из нескольких стран, что мы можем вам дать?» «Да, как лично вы видите наше сотрудничество. Территория острова с нашими военными базами как стартовая площадка для ваших операций, агентурные данные на ряд объектов криминального образа жизни и бойцы из подразделения спецназа «Черные осы», в том числе действующие Армию курирует сам товарищ Рауль. Да, Рауль Кастро — это величина. Он создал одну из лучших армий мира. Разбил превосходящую численностью армию ЮАР и сепаратистов УНИТА в Анголе. Навалял сомалийцам, эритрейцам и другим врагам Эфиопии. Защищает свой остров, поднимает экономику страны. В принципе, я только за, если ваши парни станут служить в Белой Акуле. Все расценки и коэффициенты участия я пришлю. Мы работаем по ним». Бывают исключения, где что-то изменяется из-за сложности объекта или иных обстоятельств, но повторюсь это очень редко. Кстати, о бизнесе, сеньор Педро. У вас есть фрукты и овощи, полезные ископаемые, а у меня есть деньги, рынок сбыта. Может быть, объединим объединимы здесь наши усилия? Вы опередили меня, сеньор Виктор. Сам хотел предложить рассмотреть возможность создания совместного предприятия. Договорились, сеньор Педро. Я направлю к вам наших сотрудников экономического и юридического блоков для проведения необходимых организационных мероприятий. Ваши колхозы будут работать по твердым расценкам, сдавая нам свою продукцию, а мы повезем ее в Россию. Да, Виктор, хотелось бы еще один момент озвучить. У меня есть друзья из Никарагуанского спецназа еще времен первого социалистического президентства Даниэля Артеги. У них также есть друзья, служившие в спецвойсках Никарагуа, Тем более, что сеньор Артега снова президент страны. Не буду возражать против их участия в нашей конторе. Только приглашайте вменяемых командос, а не с пулей в голове. Наши бойцы чтят устав организации. Не хотелось бы кого-то выгонять по несоответствию. А что, были такие? И как вы гоняете? Пока нет. Пуля в лоб. Нам обиженные мстители со спецподготовкой не нужны. Это прописано в секретном уставе, а все новые бойцы знакомятся с ним под роспись. Я вспоминал молодость. Когда-то в далеком 1990 году годе вместе с группой советских спецназовцев из разных подразделений был направлен на курсы повышения квалификации в Никарагуа. В то время там строился социализм с частной собственностью под общим руководством тогдашнего президента Даниэля Артеги. На курсы прибыли группы парней из армии СССР, Вьетнама, стран соцблока и Кубы. Все тренировались по определенной программе, испытывая себя в разных условиях. Солдаты разных стран по-разному выполняли их. У одних лучше получались одни задания, у других другие. Одним из тренировочных упражнений было сидение в темном блиндаже без света и движения. Очень хотелось спать, но это запрещалось, нужно было контролировать свое состояние и эмоции. Сидеть, не шевелясь, было жутко как неудобно. Приходилось медитировать, расслабляя себя и свое сознание, но при этом прикладывая все силы, чтобы не заснуть. А то были неописуемые случаи, когда в тишине блиндажа периодически раздавался богатырский храп товарища или твой собственный. А вот вьетнамцы были словно гномы, маленькие подземные жители, которым такой блиндаж был, будто дом родной. Они могли днями сидеть в нем, практически не двигаясь. Следующими были занятия по лежанию в водоеме просто в противомоскитной сетке и камуфлированной травой панами или страстниковой трубочкой, полностью погруженному в воду. Тоже мучения в несколько часов я больше не выдерживал. А те же кубинцы, никарагуанцы, вьеты могли весь день пролежать, лишь иногда медленно шевеля затекшими или замерзшими частями тела. Потом мы смотрели, как тренируется тот же некарагуанский спецназ. Стрельба в движении из двух пистолетов, и, что самое главное, подготовленные бойцы очень прилично попадали в цель. По нашим нормативам предполагалось стрелять, вставая на колено или находясь в стойке, то есть представляя собой неподвижную мишень для вот такого юркого некрогуанца. Так что парни из их подразделений специального назначения были очень даже серьезными ребятами. Конечно, такие были нужны, особенно для работы в Южной или Центральной Америке, чтобы не выделяться на фоне латинских аборигенов своей нордической или славянской внешностью. чтобы не получилось, как в старом анекдоте, вождь африканского племени вызвал к себе белого исследователя Африки и говорит, «У нас в племени все черные. Скажи мне, почему у моей жены родился белый ребенок?» На что тот ответил, «Вождь, я же не спрашиваю тебя, почему в твоем стаде все овцы и бараны белые, а у твоей любимой овцы родился черный ягненок?» Так и тут. Почему-то лицо Джо всегда находили в племени Масаев, как бы он ни прятался среди толпы. Через месяц у нас появилось совместное предприятие «Сатурн Санта Клара Компани». со штаб-квартиры в городе Чегевары-Санта-Клари и опорная база на одном из небольших островов Острова Свободы, граничащих с полуостровом Варадера, а в наших рядах ветераны кубинского и некрагуанского спецназа. На меня вышел Зия. «Виктор, наши парни сильно наследили в Афгане, выполняя одно задание. Требуется помощь». «Что случилось, Зия?» Орешек оказался крепче, чем мы изначально думали. В общем, наркобарон Ахмедбек Хатула оказался намного предусмотрительнее, чем мы считали, имея слишком много козырей в рукаве. Короче, зия. Парни атаковали его родовое поместье, но нас разбили и сейчас гоняют по горам. Я организовал эвакуацию вертолетами «Апачи», но мы оставили больше пятнадцати трупов наших людей, их не смогли унести, и под десяток пропавшими без вести. Пленные могут быть. Черные аисты не сдаются, поэтому вряд ли. Люди-хатулы осмотрят трупы и выяснят, что это пакистанцы. К тому же многие попали под скрытые телекамеры, установленные на подходе к поместью, засветив свои лица. Одну такую случайно обнаружили в горе, уткнувшись в нее мордой. В общем, вернувшихся надо бы спрятать подальше отсюда во избежание неприятных последствий. «Да, их могут связать с белой акулой и с тобой в частности. Надо изолировать парней от вашей фирмы. Ничего, разберемся с этим хатулой, просто лучше подготовимся. Значит, я прозвоню куда надо и через полчасика перезвоню». Связавшись с Иваном Ирихоновым, Ирхом, который после ТНТ курировал Азию, описал ситуацию. «Хе, Виктор, Зия, как проблема, на тебя выходит, как парадный отчет на меня. Все равно мне докладывать будешь. Вот он вам и не морочит голову, а начинает сразу с меня. В общем, Виктор, я предлагаю такой вариант действий, куратор операции я сам». «Все понял, Ирх. Давай расклад мне и донеси это до Мохаммеда». Переговорив с Иваном, я снова связался с Мохаммедом, сообщив, что операцией занимается Ирх, который свяжется с ним. Сразу же на Зию вышел Вано, обрисовавший программу действий. «Сухогруз через недельку подойдет к берегам Пакистана в Карачи, снимет твоих людей катером, а затем перебросит их в Танзанию. Там они будут работать по профилю, к тому же в стране много мусульман, в ней проживают большие диаспоры арабов и индусов, так что вы, как родные, там будете». По звонку Ирха Свар дал указание КЭПу сухогруза Алёша Попович, совершающего ежемесячные вояжи по маршруту Дарес-Салам-Новороссийск, повернуть вместо Аденского пролива и Красного моря в Аравийское и, пройдя вдоль побережья Йемена и Амана, идти на погрузку в порт Карачи. А из Белуджистана, с нашей базы под городком Аламрек, где шла добыча лития, катил туристический автобус, в котором вместо мирных туристов Сидели злые из-за своего провала головорезы пакистанского спецназа. За ним двигалось несколько грузовиков с добытыми полезными ископаемыми, тоже с вооруженной охраной. Груз прибыл в порт, где, пройдя таможенное оформление, был готов к погрузке, а боевики отдыхали в автобусе на побережье. Встречал их Ирх, также прибывший ночным рейсом в Карачи. Следующей ночью в указанную по GPS-навигатору точку на берегу с корабля прибыла пара катеров, которая забрала 15 ветеранов пакистанских сил специального назначения. Здорово, братья-мусульмане! Приветствуем вас, братья-христиане! Хвала Аллаху, мы выбрались из той мясорубки под Газибадом, что устроили нам люди-хатулы. Гасан, это в Нуристанском лесном массиве, в предгорьях Гиндукуша? Да, Иван, относительно недалеко. Когда мы прибыли в Кабул, возвращаясь после совместного дела с афганцами Саида под Кундузом, На зеленом базаре наткнулись на нашего бывшего осведомителя. Он-то и рассказал нам о богатом Беке Хатуле, в караванах которого, будучи помоложе, периодически ходил в охране. Прибыли на место, осмотрелись, вроде ничего серьезного. Решили самостоятельно взять кишлак, как бы по пути. А оказалось, что дядя очень хорошо умеет себя защищать. Нас засекли камеры слежения на ближних подступах, а дальше мы наткнулись на очень грамотную перекрестную оборону. Какие планы? Месть. Надо лучше подготовиться и уничтожить этого бека. Это по-нашему. Вначале встанем на погрузку. Завтра наша очередь. Заберем сельхозпродукцию и добытые здесь металлы. И Кадену. Там корабль уйдет на Стамбул и в Новоросс. А мы перейдем на Илью Муромца, идущего из Новоросса в Салам. Дальше что решил Кент? Неделя восстановления нервов на Занзибаре. Отель 5 звезд» по системе «All Inclusive». Затем работа по охране наших медных карьеров в Замбии и... Ирх, мы бы хотели вернуться в Афганистан, должок вернуть. Вернемся, это дело принципа. Все 10 сухогрузов, доставшихся мне еще от Роуза, еще в первые годы были загнаны в судоремонтные доки в Санкт-Петербурге, где им был проведен капремонт. Кроме того, все они были дооснащены устройствами для установки пулеметов и зенитных мелкокалиберных пушек. Оружие наемники-акулы установят сами в случае необходимости. Благо в состав команды каждого транспортника по новым инструкциям входил десяток наемников с серьезным вооружением. Муромец возвращался в Танзанию, везя закупленную в России автотехнику и строительный инструмент, плывя вдоль берегов Сомали. На палубе загорали пакистанцы и штатная охрана корабля, юаровцы из бывших Рексесов. «Парни, воевая тревога. К нам приближается три катера. Предполагаю, что это пираты». Получившие указания капитана, продублированные своим боссом, все наемники вооружились штатным оружием, к вертлюгам и стационарным станинам были подтащены станковые пулеметы, возле которых трудились боевые расчеты. С правого борта оружие установить, с левого ограничимся ручными пулеметами, всем спрятаться и не высовываться из-за борта. Мы хотим их захватить? Да, захватить их посудины, пираты нам не нужны. сухогрузу приблизилось три небольших рыболовецких «Сейнера», переделанных в боевые суда пиратов. Автоматной очередью по ходу движения капитану дали понять, чтобы судно легло в дрейф. Раздались команды КЭПа, и судно стало замедлять ход, включив полный назад. На борт поднялась пиратская призовая команда, на которую тут же накинулись очень злые пакистанцы, быстро спеленав их. Из-за борта Поднялось несколько прячущихся там команда с ручными пулеметами и снайпера. Пулеметчики стреляли больше по воздуху и воде, заставляя пиратов пригибаться к днищу своих корабликов. А снайпера, пользуясь тем, что находились намного выше, чем были палубы пиратских кораблей, расстреливали сверху залегших у бортов бандитов. Один кораблик рванул к берегу, отстреливаясь всеми оставшимися стволами. Раздалась очередь из пулемета по двигателю кораблика, и тот задымил, остановившись. Капитан кораблика, видя такое дело, схватил спасательный круг и выбросился за борт, прячась за ним. До берега ему надо было дрейфовать порядка пяти морских миль, но он очень хотел жить. Через десять минут все было закончено. На кораблике перешло по несколько наемников, палубы были очищены от убитых пиратов, посудины взяты на буксир сухогрузом и отправились в Танзанию. Допросив пленных, узнали, что за банды тут шалят. после чего всех их выбросили за борт, предварительно связав руки, ведь было приказано живых не оставлять. Я снова приехал в Анголу со своим штабом. Требовалось встретиться с руководством природных и торговых департаментов страны, чтобы решить вопрос о разработке новых месторождений. Конечно, побывал я в племени Авамба. Жизнь племени кардинально изменилась с нашей первой встречи. Вместо лачуг стояли небольшие новые дома, магазины, административные здания... По улице дети бегали, не сверкая голой жопой на солнце, а в простеньких хлопковых шортиках и юбочках. Жители ходили в построенные туалеты или дальние кустики, а не садились посреди улицы, чтобы сделать свои дела. С таким вот житейским подходом к проблеме жизнедеятельности организма я столкнулся в 90-х в Луанде. Шли мы как-то братвой по одной из центральных улиц города, а впереди нас семенила изящная полуголая, но вся в разноцветных бусах дама из какого-то окрестного племени. Подойдя к пальме, растущей на газоне, она спокойно уселась и навалила кучу молу, а я с парнями, галантно ржа, прошли дальше. Сейчас деревня Авамба стала вполне себе современным городком с вполне цивилизованными жителями, каждая из которых, кроме зарплаты, получала свою долю прибыли от добычи полезных ископаемых. Так что все могли позволить себе нормальную жизнь с удобствами в доме, а не на улице. Круж постарел, стал очень солидным меном. Одевался в костюм тройку, несмотря на жару под пятьдесят градусов в тени. Носил шляпу и трость, также оставаясь вождем племени. А Хенда стала начальником городка, мэршей или мэром. Мы прогуливались с Хендой по улице городка, направляясь к околице. Почему-то мне захотелось остановиться возле какого-то непонятного мне сооружения на окраине. Что это такое? Это жилище Лео. Он пришел к нам год назад израненный, да так и остался тут, на окраине. Рабочие сделали ему из досок и стволов домик. Он старый, мало двигается, поэтому мы его кормим. Если ты помнишь, что прошло уже 11 лет с тех пор, как ты с майка его нашел. Да, время бежит. Леопарды в природе живут лет 10-12 в среднем, так что он тоже долгожитель. В это время из кустов, растущих вокруг домика, вылез пятнистый хищник. Время не пощадило его. Блеклая шерсть, медленные движения, все говорило о старости зверя. «Лео, Лео, иди ко мне!» — позвал я животное, сам идя к нему. Он подошел ко мне, я присел на корточки, он лизнул мне несколько раз ладонь своим шершавым языком, положил на нее голову, тяжело вздохнул и затих. Я сидел, не двигаясь, а Хенда, подойдя к нам, погладила голову зверя и сказала, «Вик, он дождался тебя и умер». По поселку разнеслась весть, что талисман племени умер. Мы выкопали могилку на племенном кладбище, и торжественно похоронили в ней Лео. — Вик, мы закажем и поставим здесь памятник нашему второму талисману, а первый — это ты. Что сказать, Круж? Когда-то проиграв свою последнюю схватку, погибла большая белая акула, а сейчас закончился жизненный путь моего четвероногого друга из прошлого. А через год на центральной площади городка появилась скульптура. Белый человек с автоматом, негритянский мальчик и здоровый леопард, стоящий между ними и смотрящий вдаль. К слову говоря, я не бросил своих белых и черных детишек из племени. Конечно, я отдавал предпочтение своим беленьким негритятам, но и не ущемлял и всех остальных детишек племени, своих или чужих, благо деньги были. Для детишек были открыты садики с развивающими кружками для самых маленьких и полноценная ангольская школа и развивающие кружки для детей постарше. Я не хотел лишать их детства, заставляя работать на алмазных копьях. Дети племени учились, а на каникулы вся банда А правильнее сказать, все дети племени, подходящие по возрасту, ездили в Россию. Там они покатались по стране, пожили в детдомах в Сатурне, познакомившись и заведя себе российских друзей. Конечно, съездили на моря в Танзанию, где на Занзибаре построили комплекс из нескольких гостиниц «Мои товарищи», вложив деньги в собственное дело.